Глава 110. Исчерпавшая свое долголетие матушка Дзя, возвращается в потусторонний мир. Истощившая свои силы фэнзе утрачивает благорасположение людей. Итак, матушка Дзя, приподнявшись на постели, сказала. «Прошло более шестидесяти лет с того дня, как я пришла в вашу семью». И все это время я была неизменно окружена почетом до самой старости. Все в доме, начиная с моего сына Дзя-Джена и кончая внуками, выросли хорошими людьми. бао я больше всех любила. Она огляделась. Госпожа Ван подтолкнула бао к постели. Матушка Дзя привлекла к себе внука и продолжала. «Мальчик мой...» «Ты должен быть решительным, энергичным!» Бауёй поддакнул, сердце его сжалось от боли, но плакать он не смел и стоял в растерянности, не зная, что делать. «Теперь я хочу увидеть правнука!» «И тогда на душе у меня будет спокойно!» — произнесла матушка Дзя. «Где мой ланер?» Ливань подвела к ней Дзяланя. Матушка Дзя отпустила Бау Юя, прижала к себе Дзяланя и сказала, «Слушайся и почитай свою мать. Я уверена, когда станешь взрослым, непременно ее прославишь». «А Фэнзэ где?» «Я здесь», — отозвалась Фэнзэ, подходя к постели. «Дитя мое», — промолвила матушка Дзя, — «ты умница и должна быть счастливой». Я никогда не думала о собственном счастье, и теперь за это расплачиваюсь. Никогда не молилась с усердием Будди, не соблюдала посты, не удосужилась даже проверить, исполнено ли мое приказание переписать алмазную сутру и разослать людям. — Пока не исполнено, — ответила Фэнзе. — Тогда распорядись, чтобы поскорее исполнили, — промолвила матушка Дзя. «Дзяше за Дзячжэнь далеко, приехать не могут. Но почему ни разу не приехала Сяньёнь?» Все знали, почему Сяньёнь не приехала, но не сказали ни слова. Матушка Дзя взглянула на Бауча и вздохнула. На щеках проступил румянец. Дзячжэнь понял, что это последние проблески жизни и поспешно подал матери настой Женьшэня. Матушка Дзя стиснула зубы, закрыла глаза, снова открыла, обвела пристальным взглядом комнату и всех, кто в ней был. Госпожа Ван и Балчай приблизились к постели, приподняли матушку Дзя, госпожа Сина Фэн Дзэ ее переодели. Женщины-служанки надлежащим образом заправили постель, расстелили одеяло и матрас. Губы матушки Дзя тронула улыбкой, Она захрипела и отошла. это точь положили как надлежит класть покойников. Матушка Дзя скончалась на восемьдесят третьем году жизни. Все опустились на колени, раздались горестные вопли. В доме заранее были сделаны все необходимые приготовления, и как только весть о смерти старой госпожи распространилась по дворцу Жунго, на всех дверях и воротах появились белые траурные листки бумаги, а у главных ворот был воздвигнут траурный навес. Все члены семьи, начиная от старших и кончая младшими, облачились в траур. Дзя-Джен немедленно сообщил о смерти матушки Дзя в ведомство церемоний, а оттуда представили доклад государю. Помня о заслугах рода Дзя, а также о том, что матушка Дзя приходилась бабушкой Юанчунь, государь подарил на похороны тысячу лянов серебра и велел ведомству церемоний устроить жертвоприношение. Родственники получили извещение о смерти матушки Дзя. Родные и друзья знали, что семья Дзя разорена, но на похороны пришли, видя как милости в к государь. Был избран счастливый день, покойницу положили в гроб и поставили во внутреннем помещении храма предков. Сейчас, когда Дзяше не было, старшим в доме считался Дзяджен. Бау Ю, Дзяхуани, Дзя Лань приходились покойницу внуками и, несмотря на свою молодость, охраняли гроб. Дзя Лянь тоже был внуком мачки Дзя, как и Дзяжун, но ему пришлось заниматься хозяйственными делами. Для этого же пригласили нескольких дальних родственников. У гроба покойного оплакивали только госпожи Ван и Син, Ливань, фэнзе и Чай. Госпожа Ю могла бы оказать посильную помощь, но так как муж ее находился в ссылке, избегал вмешиваться в дела, тем более что не очень в них разбиралась. Так и женат за Жуна. Сичунь была слишком молодая и неопытная. Таким образом, даже на членов семьи положиться было невозможно. Делами в доме могла распоряжаться только Фэнзэ, а вне дома Дзялянь. Фэнзе надеялась после смерти старой госпожи стать в доме полновластной хозяйкой. Вот и сейчас ей поручили ведать похоронами матушки Дзя, как в свое время похоронами госпожи Цинька Цин. Тогда она с этим делом успешно справилась. — Раз поручили, займусь, — размышляла Фэнзе. — Все слуги будут в моем распоряжении. Людям госпожи Ваны супруги Дзя Дженя доверять нельзя. К тому же многие из них от нас ушли. Плохо, конечно, что у меня нет верительных бирок на получение денег из общей семейной казны, но бабушка, к счастью, оставила серебро на свои похороны. Остальными делами займется Дзялянь. Здоровье у меня неважное, но похороны устрою не хуже, чем когда-то во дворце Нинго. Подумав об этом, Фэнзе успокоилась. На следующий день она отдала необходимое распоряжение, а затем велела жене Джоужуя представить ей список прислуги. В них значились двадцать один слуга и девятнадцать служанок. Это не считая девочек, служанок, не способных выполнять серьезные поручения. Прочитав список, Фэнзе подумала, сейчас у нас не так много людей, как было во дворце Нинго, когда хоронили Кацин. Она выбрала несколько человек, но этого было мало для выполнения всех поручений». Пока Фэнзэ размышляла, вошла девочка-служанка и доложила «Сестра Юань-Ян хочет вас видеть, госпожа». фэнзе вошла к Юань-Ян. Девушка рыдала, как настоящая плакальщица. — Садитесь, пожалуйста, вторая госпожа! — воскликнул Юань-Ян, хватая фэнзе за руку. — Хотя и говорят, что во время траура никаких церемоний не положено, все же я должна вам поклониться. Она опустилась на колени. «Ну что ты!» — вскричала Фэнзе, стараясь ее удержать. «Если хочешь что-то сказать, говори!» Фэнзе подняла девушку. «Похоронами старой госпожи занимаетесь вы и ваш муж!» — произнесла Юань-Ян. Деньги на похороны старая госпожа оставила. Их вполне хватит. Она никогда не тратила лишнего. Тут господин Дзяджен привел выражение из какого-то канона. В трауре лучше глубокая скорбь, чем мелочная забота о соблюдении приличий. И еще что-то, только я не поняла. Вторая госпожа Баоча мне объяснила. Господин Дзяджен хотел сказать, что истинное почтение выражается в глубокой скорби, а не в пышных похоронах. Но старую госпожу, я полагаю, нельзя кое-как хоронить. Я всего-навсего всего и ничего не решаю, но старая госпожа так любила и вас, и меня, и вы, конечно, помните, что она наказывала нам перед смертью. Уверена, вы сумеете все устроить как следует, и потому прошу вас распорядиться. Всю жизнь я служила старой госпожи и теперь последую за ней. Если вы не исполните просьбу старой госпожи и не устроите все так, как она наказывала мне на том свете, будет перед ней стыдно». «Успокойся, я все сделаю как нужно. Для меня это не составит труда», — ответила Фэнзэ. Речи юань показались ей странными. «Господин Дзяджан только говорит, что надо быть экономнее, а в глубине души не возражает, чтобы похороны были как можно пышнее, даже если на это уйдут все наши деньги». Старая госпожа завещала вещи, оставшиеся после нее нам, продолжал Юаньян. Но если денег не хватит, эти вещи придется продать. Пусть господин Цзяньжэнь говорит что угодно. Волю старой госпожи нарушать нельзя, ведь господин сам хорошо слышал, как старая госпожа объявила свою последнюю волю. Ты всегда была умной и рассудительной. Почему вдруг переполошилась? Все больше удивлялась Фэнзе. Я не переполошилась. — возразил ее Только вижу, что старшая госпожа Син не желает помочь и очень боится вызвать недовольство господина Дзяджена. Слишком и похороны устраивать, конечно, не нужно. Это может вызвать и пересуды. Откуда, скажут, у нас взялись деньги, если недавно было конфисковано имущество? Чего доброго последнее отберут? Я хоть служанка, а доброе имя семьи мне очень дорого. — Я все поняла, — промолвила Фэнзэ, — но прошу тебя, успокойся, ведь я еще жива. Юань-Ян слушала и без конца благодарила. Фэнзо вышла, думая про себя. «Странно, это Юань-Ян. Что она задумала? Вот-то я не знаю, как надо устроить похороны старой госпожи. Нечего обращать внимание на эту девчонку. Сделаю все так, как принято в нашей семье». Она позвала жену Ванера, отдала кое-какие распоряжения и велела найти Дзеляня. «Зачем ты звала меня?» — уже с порога напустился он на жену. «Занималась бы своими делами. Все решают господин дзя Джен и госпожи. Как они скажут, так и сделаем». «И ты о том же!» — воскликнула Фэнзэ. «Неужели опасения Юань-Ян не напрасные?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился Дзя-Лянь. ему рассказала. «Да что ее слушать?» — вскричал дзя Лянь. «Я только сейчас говорил с господином дзя Дженом. Он сказал на похороны старой госпожи «не надо скупиться». «Конечно, пойдут разговоры, те, кто нас знает, наверняка поймут, что деньги на похороны оставила сама матушка Дзя, иные же могут подумать, что при обыске часть денег мы утаили и по-прежнему роскошствуем. Допустим, мы не израсходуем все, что оставила старая госпожа, кто потом осмелится к этим деньгам прикоснуться?» «Но я уверен, что деньги будут полностью израсходованы. Старая госпожа уроженка юга, там у нее семейное кладбище, на могильного склепа нет. Придется гроб с телом везти на юг. Построим там склеп, купим несколько цинов земли. На доходы с этой земли мы и будем устраивать жертвоприношения. Если самим не удастся переехать на юг, поселим там обедневших родственников. Пусть в положенное время приносят жертву на могиле». «Теперь подумай, что означает решение господина. Можно ли тратить все деньги?» «Кстати, деньги на похороны уже выданы?» «Спросила Фэнзэ». «Кто их видел?» — произнес Дзялянь. «Как только моя мать услышала слова господина Дзяджэна, сразу стала подбивать госпожу Ван, сказать ему, что он очень хорошо все придумал. А мне что делать? Нужно уплатить несколько сот лянов серебра носильщикам паланкинов и плакальщицам, а денег не выдают. Пошел просить, заявили, что рассчитаются после похорон». Тут еще, как назло, все слуги, у которых были кое-какие деньги, постарались улизнуть. Начал вызывать их по списку. Оказалось, одни болеют, другие в деревню уехали. Осталось всего несколько человек. А что проку? Если они почуют, что можно заработать, кое-что сделают. А свои монеты ни за что не истратят. — Как же быть? — растерянно проговорила Фензе. Тут вошла девочка-служанка. — Вторая госпожа, — сказала она, — меня прислала госпожа Син. Она спрашивает, когда накормят родственников и говорит, что со дня смерти старой госпожи пошел уже третий день, а в доме нет порядка, слуг не дозовешься, делают все кое-как» фензе поспешила отдать распоряжение слугам подавать завтрак. Людей в этот день съехалось много, и слуги совсем с ног сбились. Фэнзэ сама наблюдала, как кормят гостей, но вдруг вспомнила, что еще не дала задание служанкам. Она позвала жену Ванера и велела передать служанкам поручение. Все поддакнули. Но никто не двинулся с места. «Который час?» — нетерпеливо спросила Фензе. «Почему не накрывают нас стол? Ведь скоро обед!» Но «Нокрыть нетрудно», — отвечали ей. «Только посуды нет». «Вздор!» — вспыхнула Фензе. «Раз я приказала, все должно быть выдано!» Служанки только головами покачивали. Фэнзэ сама отправилась в комнаты матушки Дзя за посудой, даже не спросив дозволения у госпожи Сина госпожи Ван. Возле них толпилось много народу, а время было позднее. Поэтому Фэнзэ позвала Юаньян и приказала выдать служанкам посуду, которой прежде пользовалась матушка Дзя. «О какой посуде вы говорите?» — удивилась Юаньян. «Неужели не помните, что ваш муж давным-давно ее заложил? Или вы думаете, что ее выкупили?» «Я не прошу золотую и серебряную посуду», — возразила Фэнзе. «Подай ту, которой старая госпожа пользовалась повседневно». «А какой посудой пользуются старшая госпожа Чин и госпожа Ю?» — спросил Юань-Ян. «Ведь старая госпожа все им отдала». Фэнзэ отправилась к госпоже Ван, где с помощью Янчуни Июнь нашла кое-какую посуду, приказала Цаймин составить точную опись и выдать посуду под ответственность служанок. Фэнзэ была очень растеряна, и Яньян про себя подумала. Как ловко, она прежде управлялась с людьми и делами, а теперь стала нерасторопной. Не напрасно ли старая госпожа ее так хвалила? Услышав, что Дзяджен не собирается устраивать пышные похороны, госпожа Син обрадовалась. Она подумала, что под этим предлогом сможет кое-что для себя сэкономить на черный день. Обычно устройство похорон входило в обязанности старшего сына покойной и его семьи, но поскольку Дзяше уехал в дальние края, и посоветоваться с ним было невозможно, Дзяджен, сам не очень разбираясь в подобного рода делах, если возникало затруднение, отсылал всех к госпоже Син, говоря при этом, делайте, как скажет старшая госпожа. А госпожа Син, зная, что Фэнзэ жадна, от нечист на руку, решила не выпускать бразды правления из своих рук. Ионьян же, полагая, что деньги на похороны матушки Дзя уже выданы, и, глядя на нерешительность фэнзе думала, что та не хочет стараться. Это усиливало горе девушки, и она безутешно рыдала у гроба. Однако госпоже Синна в голову не приходило, что это... Из-за нее Фэнзэ не может распоряжаться, и она вовсе не заявляла. — Да чего же нерадивой стала Фэнзэ? — Вечером госпожа Ван? Позвала Фэнзэ и сказала, — Мы, разумеется, в стесненном положении, но все должно выглядеть прилично. Родственников и друзей у нас много. Одни уезжают, другие приезжают, а слуги совсем разболтались. Ты, наверное, за ними плохо присматриваешь. Постарайся поддержать честь семьи. фэнзе опустила голову. Не расскажешь ведь госпожа Ван, что ей не дают денег? Бесполезно. Деньгами госпожа Ван не распоряжается. И Фэнзе почла за лучшее промолчать. «Конечно, о похоронах следовало бы позаботиться мне, как жене старшего сына покойной, — заметила госпожа Син. Она была здесь же. Ведь ты всего лишь жена ее внука, и подобными делами не должна заниматься. Но я уже старая и не так проворна, как ты. Вот и решила часть забот возложить на тебя. Как же ты можешь быть такой нерадивой?» Фэнзэ покраснела и, набравшись духу, хотела возразить. Но тут послышались удары в барабан, наступили сумерки, когда обычно совершают церемонию сожжения бумажных денег во время похорон, и весь дом огласился стенаниями Она хотела продолжить разговор с госпожой Иван после церемонии, но та сказала, мы сами все устроим, а ты распорядись насчет завтрашнего дня. Фэнзэ не решилась ей перечить. Проглотила обиду и удалилась. Она собрала прислугу, отдала необходимое распоряжение, а затем стала взывать к престарелым служанкам. «Тетушки, пожалейте меня. Госпожи меня обижают, и все потому, что вы не хотите стараться. Надо мной все смеются. Прошу вас хоть завтра проявить родение». — Вы не первый день занимаетесь хозяйственными делами, госпожа! — воскликнули женщины. — Разве посмели мы вас когда-нибудь ослушаться? Нас просто задергали. К примеру, вы приказали накрыть столы, но одни хотят есть здесь, другие — дома. Пока мы мечемся, выясняется, что одна госпожа ушла, другая — пришла. Как тут управишься? И еще просим вас уговорить барышень, чтобы не привередничали. — Они прислуживали старой госпоже и привыкли своевольничать, — проговорила Фензе. — Если сами госпожи с ними не утравляется, что говорить обо мне? Неужели нет на них управы? Сокрушались служанки. Вспомните, как вы распоряжались похоронами госпожи Цинь в Восточном дворце Нинго. Каждого, кто нарушал ваши приказания, строго наказывали. Кто осмелился бы тогда проявить неповиновение? У дворце Нинго все решала я сама. Мне дали власть, со вздохом произнесла Фэнзе. Госпожа Ван тогда неловко было делать мне замечание. А сейчас все происходит у нас в доме. Похороны бабушки касаются всего нашего рода. Поэтому каждый, кому не лень, меня получает, а денег не дают. Велели устроить траурный навес. А как это сделать?» Эту заботу второго господина тяглянию ответили служанки. Неужто он не управится? Тоже скажете? усмехнулась Фензе. Он сам в затруднительном положении, деньгами не распоряжается, да ничего не может купить. Неужели? Удивились служанки. Не верите? Спросите управляющих. Бросил в ответ Фензе. Вот оно что! Скричали служанки. А мы никак не могли понять, почему люди возмущаются, что все делается не так, как надо. Разве будет? после этого охота стараться». «Не стоит об этом говорить», — прервала их Фэнзэ. «Прошу вас только выполнять все поручения, и тогда пусть попробуют ругать вас за нерадивость». «Приказывайте, госпожа, мы не будем роптать», — отвечали служанки. «Только учтите, старшие господа тоже отдают приказания. Как тут на всех угодишь?» «Дорогие тетушки». Не унималась Фэнзэ, не зная, что делать. — Хоть завтра мне помогите. Вашу просьбу я передам барышне, постараюсь им все объяснить. После ухода служанок Фэнзэ никак не могла успокоиться, вспоминая нанесенную ей госпожу Ивана биду, и все больше сердилась. А едва забрежил рассвет, снова начала заниматься делами. Фэнзэ не прочь была навести в доме порядок, но боялась, что это не понравится госпожа Син. Она собралась было пожаловаться госпожа Ван, но не сделала этого опять-таки из опасения рассердить госпожу Син. Девочки-служанки давно заметили, что госпожа Син не жалует Фэнзе и перестали ее слушаться. Пинер, стараясь помочь хозяйке, им говорила, «Госпожа Фэнзе изо всех сил старается, но господин Дзяджен и старшая госпожа Син не дают ей лишнюю монету истратить. Как же ей быть?» и, не раз приходилось подобным образом увещевать служанок. Хотя на похоронах непрерывно читали буддийские сутры и совершали жертвоприношения, денег на все это выдавалось слишком мало, и во время церемонии никто не проявлял рвения. Все делалось кое-как. За несколько дней, прошедших со смерти матушки Дзя, Во дворец Джунго и дело приезжали жены высокопоставленных сановников. Фэнзэ сама не могла о них позаботиться и посылала служанок, но те всячески увиливали от поручений и являлись не вовремя. Юаньян не могла спокойно смотреть на происходящее в доме, Фэнзэ тоже расстраивалась. Зато госпожа Син на все смотрела сквозь пальцы, и думала, что почтение к умершим родителям прежде всего выражается в строгом соблюдении траура. Что же до госпожи Ван, то она не была старшей в доме, как госпожа Син, и считала, что ее дело сторона. Только Ливань понимала, как трудно приходится Фэнзе, но вступиться за нее не смело. Лишь говорила пословица, гласит, «Пион красив, когда вокруг зеленые листочки» но разве станут служанки помогать Фэнзе, если госпожи к ней не благосклонны? ах если бы третью барышня Танчунь чуть была сейчас дома все шло бы по иному у госпожи фэнзе всего несколько служанок да и те нерадивы золословят у нее за спиной ропщут будто Фэнзе не расторопна не может раздобыть денег на похороны словно совести у нее нет господина Дзяджена винить нельзя он в домашних делах не разбирается хотя всей душой стремится выполнить свой сыновний долг Непонятно, о чем все думают. Разве можно во время похорон обойтись без расходов? Столько лет Фэнзэ распоряжалась в доме. Жаль, если она срамится. Улучив момент, Ливаню краткой позвала своих служанок и принялась их отчитывать. «Выходит, глядя на других служанок, вы тоже не слушаетесь, госпожу фэнзе От работы отлыниваете?» «Похороны — дело нелегкое, на него нельзя жалеть сил!» Служанки с почтением относившиеся к Ливань только поддакивали. «Вы совершенно правы, госпожа. Но мы не отлыниваем от работы. Сама барышня Юань-Ян говорит, что госпожа Фанзе стала какой-то странной. Разве вы не слышали?» «Я поговорю с Юань-Ян, спрошу, почему она так говорит?» «Поверьте, госпожа Фэнзе старается изо всех сил, но ведь деньгами она не распоряжается. А кто может сварить кашу без риса?» Зная, Йоаньян, каково сейчас приходится Фэнзэ, она не стала бы ее оговаривать. Сама Йоаньян, кстати, тоже не такая, как прежде. Вот это действительно странно. Когда жива была старая госпожа, Йоаньян держалась скромно, а сейчас ропщет, ропщит. Счастье ее, что старшего господина Дзяше нет дома. Будь он здесь, неизвестно, как обернулось бы дело. В это время появился Дзялань. «Мама, пора отдыхать», — сказал он устала от приема гостей, а я совсем забросил учение и очень обрадовался, что дедушка разрешил мне сегодня спать дома. Займусь повторением пройденного, а то все позабуду, милый мой мальчик». — воскликнула Ливань. — Ученье — дело хорошее, но и отдыхать нужно. Науками займешься после похорон. — Ложись спать, тогда и я лягу, — ответил Дзялань. — Какой хороший у вас сын, — стали тут говорить служанки. — Только и думай, что занять их не чета бао ведь женат, а ведет себя как малый ребенок. Стояли они с отцом на коленях у гроба, так Баоюй то и дело старался улизнуть, отлучиться отец на минутку, а Баоюй сразу к жене бежит, что-то шепчет и на ухо, потом к барышням Бао Цинь и Син Никто не хочет с ним разговаривать, кроме одной барышни. Зовут ее не то Син, не то Сы. У Бау Юй одно на уме — баловаться с женой да барышнями. Неизвестно, за что его так любила старая госпожа. Куда ему до вашего сына? Взяла, никогда вас не огорчит. — Сын у меня хороший, но совсем еще маленький, — сказала на это Ливань. — А пока вырастет, неизвестно, что с нашей семьей будет. — Ну, а что вы скажете о Дзяхуане? — Ничего хорошего. Глаза вороватые, так и бегают Один на восток, другой на запад Оплакивает покойную, а сам на какую-нибудь барышню Или на молодую госпожу пялится Что ж, он уже взрослый, — проговорила Ливань Слышала я, женить его собираются Но сейчас, видно, придется с этим повременить Да, вот что я хотела сказать Ведь послезавтра вынос гроба Хватит ли всем колясок? Не слышали мы, чтобы госпожа Фэнзэ Распорядилась насчет колясок Не до того видно ей, ходит как в воду опущенная. Второй господин Дзялянь что-то говорил вчера о колясках второму господину дзятяну. Только ведь коляску у нас мало. Да и кучеров тоже придется занимать у родственников. — Не хватало еще коляски брать взаймы? — грустно усмехнулась Ливань. — Вы вот смеетесь, госпожа, — ответили женщина. А что делать? Хуже, если коляски вдруг понадобятся самим родственникам, и они не смогут их нам одолжить. — Придется тогда в наем брать, — — Для слуг еще можно, — согласился Ливань. — но с господами как быть? — Кстати, у старшей госпожи Син, у госпожи Ю и жены господина Дзяжуна вообще нет колясок. — Прежде мы смеялись над нашими госпожами и невестками, если они ездили в наемных колясках, — вздохнула Ливань. — А теперь вот самим придется. — Скажите своим мужьям, чтобы в день выноса гроба они наши коляски заложили пораньше. Не то попадем в толкотню. А теперь расскажем о Ши Сян-Юне. Из-за болезни мужа ей после свадьбы всего раз удалось побывать во дворце Жунго. Однако на похороны старой госпожи Ши Сян-Юнь решила приехать во что бы то ни стало. К счастью, мужу стало полегче, и она смогла это сделать даже на день раньше. Сидя у гроба, сян вспоминала, как любила ее матушка Дзя, как жестоко обошлась с ней самой судьба, послав тяжелобольного мужа, и рыдала до самой полуночи. Никто не мог успокоить ее. Бао Юй с болью смотрел на сян но подойти и сказать несколько слов утешения утешение не решался. В простом платье, без украшений, румяной пудры, она казалась еще прекраснее, чем до замужества. Да и остальным девушкам очень шли простые платья, но красивее всех была Баучай, с головы до ног облаченная в траур. Древние говорили, подумал Бауюй, что тысячи красных и десятки тысяч пурпурных цветов не сравнятся по красоте с цветами сливы. Они не только распускаются раньше других, но еще обладают удивительной белизной и тончайшим запахом. Как прекрасно была бы сестрица да юй в таком облачении. Комок подступил к горлу. Слезы жемчужинами покатились по щекам. Их не надо было скрывать, ведь на похоронах положено плакать. Все были уверены, что Баою и Сянью не оплакивают мачку Цзя, горячую их любившую. Никому в голову не могло прийти, что они оплакивают собственную судьбу. Глядя на них, пуще прежнего заплакали и все остальные. Во время ночного бдения в доме было очень оживленно. фанзе с ног сбилась и даже охрипло отдавая приказания. До полудня она еще кое-как управлялась, но потом родственников наехало столько, что при всем старании невозможно было за всем уследить. Тут как раз прибежала девочка-служанка. — Наконец-то я нашла вас, вторая госпожа, — сказала девочка. — Старшая госпожа Син гневается, говорит, в доме беспорядок, а вы прячетесь. От этих слов у Фэнзэ перехватило дыхание. Из глаз полились слезы, во рту появился сладковатый вкус крови, в голове помутилось, и она стала медленно опускаться на пол. К счастью, Пене успела ее подхватить. Прибежали другие служанки и увидели, что у Фанзе пошла кровь горлом. Кто хочет узнать о дальнейшей судьбе Фанзе, пусть прочтет следующую главу.